Глава десятая Звездная пыль Люди не раз подмечали, что большое и очевидное так же легко упустить из виду, как маленькое и незначительное. И если не заметишь чего-то большого, это грозит обернуться такими же большими неприятностями. Тристрон Торн приблизился к проходу между мирами со стороны волшебной страны во второй раз с момента своего рождения восемнадцать лет назад. Рядом с ним хромала звезда. Голова у юноши кружилась от запахов и звуков родной деревни, и сердце часто-часто колотилось в груди. Он вежливо кивнул сторожам по сторонам бреши, узнав их обоих. Молодого человека, лениво переминавшегося с ноги на ногу, и прихлебывавшего из пинтовой кружки какой-то напиток, должно быть, лучше эль мистера Бромиуса, звали Вайстен Пиппин. В свое время они с Тристерном учились в одном классе, но не были близкими друзьями. Страж постарше, раздраженно покусывавший черенок трубки, был никто иной, как бывший работодатель три из Манды и Браун. Джером Эмбрус Браун, эсквайр собственной персоны. Караульные стояли, повернувшись спинами, к Тристрану и Вейн и демонстративно смотрели в сторону деревни, как будто считали грешным само желание подглядеть, за приготовление на ярмарочном лугу. «Добрый вечер, Вайстен!» вежливо поздоровался Тристрон. «Добрый вечер, мистер Браун!» Оба стражи резко обернулись. Вайстен пролил пиво себе на живот. Мистер Браун выставил вперед свою дубинку, нервно направив ее в сторону тристрана Вайстен Пиппин поставил кружку с Элем на землю, подхватил свое оружие и перегородил им брешь. — Стой, где стоишь! — приказал мистер Браун, угрожающе помахивая дубиной, будто Тристрон — дикий зверь и может наброситься на него в любую секунду. Тристрон рассмеялся. — Да вы что? Не узнаете меня? Это же я, Тристрон Торн! Но мистер Браун, старший, и главный из двух стражей, не думал опускать дубинку. Он оглядел три страна с головы до ног от поношенных коричневых башмаков до копны нечесанных волос. Наконец его неодобрительный взгляд остановился на загорелом лице юноши, и мистер Браун фыркнул. — Даже если ты и впрямь тот самый никчемный мальчишка Торн, — заметил он, — я не вижу причин пропускать вас обоих на ту сторону. В конце концов мы охраняем эту стену. Тристрон заморгал. — Я тоже не раз охранял стену, — сказал он. — И помню, что нет такого правила не пропускать людей на сторону деревни. Нельзя проходить только оттуда сюда. Мистер Браун кивнул, а потом произнес медленно и членораздельно, будто обращаясь к идиоту. — Если ты и в самом деле Тристрон Торн, Я допускаю такую возможность только в избежании неуместных споров, потому что у тебя нет с тем парнем ничего общего ни во внешности, ни в манерах. Так вот, много ли ты помнишь случаев, чтобы люди приходили с той стороны? — Ну, в общем-то, ни одного, — согласился Тристран. На лице мистера Брауна появилась та самая торжествующая улыбка, что и всегда, когда он вычитал из жалования приказчика штраф за пятиминутное опоздание. — Вот именно! — подтвердил он. — Никакое правило не запрещает пропускать путников с той стороны, потому что таких случаев не было. Никто никогда не приходил от Туда И не придет, по крайней мере, пока я стою в карауле. Так что отойди от стены, пока я не проломил тебе голову своей дубиной. стран был ошеломлен таким радушным приемом. «Если вы считаете, что я прошел через все испытания, а испытаний, уж поверьте мне, я встретил немало...» Только для того, чтобы меня в последний момент не пустил в родную деревню какой-то надутый скряга-бокалейщик в компании с сопляком, который списывал у меня на уроках истории. Начал было он, но Ивейн положила ему руку на плечо. Тристран, не надо. Нехорошо драться с земляками. Юноша ничего не ответил. Он молча развернулся, и они со звездой пошли прочь, вверх по склону холма. Вокруг кипела суета, повсюду ставили прилавки, развешивали флаги, перекатывали бочки с вином и пивом. И внезапно на три страна нахлынуло странное чувство, что-то вроде ностальгии, какая-то смесь тоски и отчаяния. Юноша ясно осознал, что этот разношерстный люд он тоже может считать своим. потому что у него с ними куда больше общего, чем с бледными жителями застенья в их шерстяных жилетах и ботинках, подбитых гвоздями. Они с Эвейн постояли, глядя, как маленькая и очень толстая женщина пытается в одиночку поставить свою палатку. Тристерн подошел и начал помогать ей, хотя его об этом и не просили. Но вскоре лоток уже стоял, А юноша носил из повозки тяжеленные ящики, развешивал на ветке бука яркие флажки, распаковывал и расставлял на прилавке тяжелые с запечатанными серебряным воском, черными пробками, стеклянные графины и кувшины, внутри которых клубился разноцветный дым. Пока они с торговкой работали, И Вейн присела на пенек и спела им своим высоким чистым голосом сначала несколько небесных звездных песен, а потом и несколько человеческих, из тех, что услышала от людей и выучила во время пути. Три стран и маленькая женщина закончили приготовление к завтрашней ярмарке уже при свете фонариков. Торговка настоятельно приглашала нежданных помощников отужинать. и Вейн с трудом удалось убедить хозяйку, что она не голодна, но стран, с аппетитом проглотил все, что ему предложили. К тому же он против своего обыкновения выпил чуть ли не целый графин сладкого вина, убедительно доказывая со трапезником, что оно не крепче виноградного сока и совершенно на него не действует. Однако к тому времени, когда маленькая пухлая дама предложила им переночевать на полянке позади ее повозки, он уже клевал носом. Ночь выдалась, ясная и холодная. Звезда сидела над спящим человеком, который некогда взял ее в плен, а потом стал ей спутником и товарищем, и дивилась, куда же подевалась ее ненависть к нему. Спать девушке не хотелось. Позади в траве что-то зашуршало. Это подошла черноволосая женщина, и теперь они вдвоем смотрели на спящего тристрана. Все-таки в нем осталось что-то от хомячка, улыбнулась черноволосая. Уши у нее были заостренные, похожие на кошачьи, и казалось, что она не намного старше тристрана. Иногда я думаю, интересно, ведьма превращает нас в животных? Или просто проявляет нашу сущность? Возможно, во мне и правда есть что-то от яркой певчей птицы. Я много размышляла об этом, но так и не пришла ни к какому выводу». Тристан заворочился во сне, пробормотал что-то нечленораздельное и тихонько захрапел. Женщина обошла его и села в головах. «Похоже, у него доброе сердце», — сказала она. «Так и есть!» — кивнула звезда. «Думаю, так оно и есть!» «Я должна тебя предостеречь!» — сказала черноволосая женщина. «Если ты оставишь волшебную страну и окажешься там...» Она махнула тонкой, охваченной цепью рукой в сторону застенья. «Ты, насколько я понимаю, тут же превратишься в то, чем являешься в том мире». а именно в холодный камень, упавший с небес. Звезда вздрогнула, но ничего не сказала. Вместо этого она протянула руку над спящим тристраном и коснулась серебряной цепочки, которая тянулась от запястья ее собеседницы к лодыжке, а потом змеилась по земле и терялась в кустах. Со временем к ней привыкаешь. — объяснила черноволосая. — В самом деле? И вы привыкли? Лиловые глаза встретились с голубыми, и женщина отвела взгляд. — Нет. Звезда отпустила цепь. — Знаете, сначала этот парень посадил меня на цепь вроде вашей, а потом освободил, и я от него убежала. Но он отыскал меня и связал обязательством, которое для моего народа крепче любых цепей. По лугу пролетел апрельский ветерок. Единым долгим вздохом шевельнул листву на кустах и деревьях. Женщина с кошачьими ушками откинула со лба волнистую черную прядь волос и сказала, «Но тебя связывает еще одно обязательство. Более давнее. Разве не так?» Ты носишь с собой нечто тебе непринадлежащее и должна отдать это настоящему хозяину. Звезда закусила губу. — Кто вы? — спросила она. — Ты же знаешь. — Я была птицей в ведьмином фургоне, — ответила женщина. — А я знаю, кто ты. И знаю, почему ведьма так и не заметила твоего присутствия. — А еще я знаю... кто тебя ищет и зачем ты ей нужна. И еще, мне известно происхождение топаза, который ты носишь на поясе на серебряной цепи. Зная все это и понимая, кто ты такая, я, конечно же, помню о твоем обязательстве. Женщина нагнулась и ласковым движением убрала волосы с лица тристрона. Спящий даже не шевельнулся. — Сдается мне, что я вам не верю и не доверяю, — произнесла звезда. На дереве над ними крикнула ночная птица. В темноте ее голос прозвучал очень одиноко. — Я видела топас у тебя на поясе, еще когда была в облике птицы, — пояснила женщина, вставая на ноги. — Я заметила его, когда ты купалась в реке. И сразу узнала. Но как? Как вы могли его узнать? Воскликнула Ивейн. Однако черноволосая ночная гостья вместо ответа покачала головой и ушла, бросив на спящего юношу прощальный взгляд. И ночь сомкнулась за ее спиной. Волосы снова упали три страну на лицо. Звезда наклонилась и нежно отвела их в сторону, не торопясь убирать ладонь с его щеки. А юноша все спал. Вскоре после рассвета Тристорна разбудил огромный барсук, ходивший на задних лапах и одетый в поношенный шелковый халат. Он долго сопел юноше в ухо, пока тот не открыл глаза. Тогда барсук церемонно спросил. — Из семейства Торнов? Три стран из этого клана? — Отозвался Три стран. Во рту было противно, хотелось пить, язык обложило. Он с удовольствием поспал бы еще пару часиков. — А вас справлялись, — сообщил ему барсук. — Джентльмены с той стороны стены. Похоже, с вами хочет переговорить некая юная леди.